Глава 22 В целом тоннель преодолевался легко. Сильно заваренные места мы проходили в призрачном состоянии, но старались не перебарщивать с этим. Так что узкие места, заваренные деревянными и металлическими подпорами, в которые можно было протиснуться, мы проходили без способности призрака. Да, периодически мы натыкались лицом на паутину, на голову сыпалась древесная труха и ржавчина, а еще постоянно был риск обвала. Но что поделать, если возможности у Игоря не безграничны? Не хотелось бы, чтобы он сейчас упал обессиленный из-за переутомления. Но опаснее всего оказалась встреча с кротанами Это твари, похожие на зомби, только слепые и когтистые, а еще умеющие отлично копать и зарываться под землю. Вот на этих тварей мы и нарвались, да еще и сразу после труднопроходимого завала. Так что отступать было не вариант. Я сразу призвал ифритов, хотя бы для того, чтобы Игорь мог что-то видеть. Ведь в темноте он был, что те кроты... Но поначалу яркий свет от демонов огня ослепил парня, и мне пришлось защищать его от катанов лезущих со всех сторон. Один из них появился снизу, и я его заметил не сразу. Несколько когтей впились мне в голень, чего я истошно заорал. Игорь отскочил от меня, наткнувшись на двое из ифритов, и тоже завопил от ожогов спины. Ифрит даже немного растерялся, а потом напал на моего противника, прижигая заодно мою свежую рану на ноге, от отчего я заорал с новыми силами». «Отзови своих анархистов, ага, иначе они нас тут быстрее, чем копатели прикончат!» — крикнул Игорь, прижимая спиной к прохладной и влажной земле. Я прислушался к совету Игоря. Здесь действительно было тесновато для такой компании. Но после исчезновения ифритов не наступила кромешная тьма, которой я опасался, и Игорь смог продолжить бой, а источником света были горящие тела нескольких кротанов, и мы принялись вырезать этих тварей. Иногда они доставали нас, выползая снизу или сбоку, но все же не представляли слишком большой угрозы, хотя уровнями подросли. В итоге мы собрали по паре сотен тысяч опыта. Копейки, конечно, учитывая, что для повышения уровня требуется больше миллиона, но уже хоть что-то. А самое приятное, что я подкопил немного очков ДНК. После боя пришлось минут 10 отдохнуть, так как на ногах были свежие раны, но восстанавливались они довольно быстро и просто, в отличие от ран после ангельского оружия. Со стороны бункера все еще доносились редкие, но сильные удары, сотрясающие землю. Похоже, тот гигант разворотил там все окончательно. «Эх, жаль кофейник с горелкой», — сказал я, вздыхая. «Почему жаль? Их не проблема найти. А вот раздобыть-пожрать что-то уже посложнее, ага», — возразил Игорь. «Еще бы медикаментов», — добавил я. «Силы постепенно покидали меня. В таком состоянии человеку нужен покой, отдых, хорошее питание и время». У меня же не было ничего из этого. И даже все с точностью до наоборот. Необходимо убегать от опасности в этом мире, воевать с армией ангелов и демонов в другом мире, и при этом даже пожрать нормально не получается. «Думаешь, мутант сообразил, что мы сбежали?» «Ага», — спросил вдруг Игорь. «Хочешь тут остаться? Да тебя кротаны во сне разорвут». «Нет, тут не хочу. Но неподалеку есть заброшенное здание. Хотя на ней все сейчас заброшенные. Ага». «Короче, там есть кое-что полезное, ага?» «Ну, пойдем тогда». Я через усталость и боль поднялся, и мы отправились в место, о котором говорил Игорь. Это оказалась старая школа, и, к моему глубокому удивлению, здесь было много чего полезного. «Для начала пара бочек питьевой воды. Точнее, когда-то она была питьевой, но сейчас пованивала туклятиной. Правда, нас это не остановило. Мы набросились на нее, как кони на переправе, после нескольких дней галопа. Если не обращать внимания на запах и странный вкус, то вполне сносно. И даже спустя полчаса после употребления у нас не разболелись желудки, и в них не зародилось ничего постороннего». Второй хорошей новостью было наличие рабочей котельной. Газ, из которой можно было использовать для приготовления пищи на газовой печи. Ну а третий по счету, но не по значимости полезностью, было наличие долгохранящейся пищи. Пара ящиков рыбных консервов, из которых, видимо, готовили суп. Пара ящиков тушенки. Несколько килограмм гречки, гороха и макаронных изделий. Еще было немного муки, но с ней мы вряд ли что-то сумеем сделать, так как кулинарного опыта нет ни у меня, ни у Игоря. Было множество неаккуратно разорванных, но начисто опустошенных банок. Складывалось впечатление, что мутанты здесь немного поживились, а потом их что-то спугнуло. Хотя почти все вещи здесь были на своих местах. Слишком аккуратно для мутантов. Но и на работу людей это не похоже. Банки вскрыты кое-как, с большим трудом. Если это и сделали люди, то примерно из каменного века, с соответствующими инструментами. Да, еще радовало, что здание, как и все остальные, заросло плетущимися растениями, которые почти полностью перекрывали вид из окон, что было нам только на руку. Чем больше мы осматривали здание, тем чаще замечали небольшие странности. Например, в коридоре наблюдалась протоптанная дорожка, которая была не так запылена как остальная поверхность пола. В паре мест встречались кучки старой одежды, разбросанные, как грязные носки, в холостяцкой квартире. Да и в туалете присутствовала вода, хотя должна была давным-давно пересохнуть. «Только постарайся ничего здесь не сжечь, ага», — попросил меня Игорь, показывая здание. «Кто бы говорил. Сам как натворишь чего-нибудь, так расхлебываем потом бульдозером. А я один раз накосячил, так теперь на всю жизнь запомнишь». «Один раз? Ага. А кто в параллельный мир попал? А кто тебя оттуда вытаскивал? Ага. Кто силу потерял из-за темного божества? Ага. Кто с корпоратами связался в конце до концов? Ага. А потом и с черными? Да еще и в ад попал». Вот про черных только не надо вспоминать. Я хоть не заразился, той и хрен. Наш спор прервал шорох в соседней комнате. И я замер на полусловия. Мы с Игорем переглянулись, и он тут же исчез. Я обнажил когти и стал ждать сигнала. Если это опасная тварь, то придется снова убегать, так как драться мы сейчас оба не в состоянии. Если же это простой сквозняк, то можно расслабиться. Хотя Игорь наверняка пошутит надо мной. Но это был вообще третий вариант. Из комнаты, где раздался шорох, я услышал голос Игоря. «Эй, не бойся, мы тебя не тронем!» Я сразу решил, что это очередная шутка, но все же зашел посмотреть, что же было источником шума. Но зайдя в комнату, я ошарашенно уставился на маленькую девочку, прятавшуюся под учительским столом. «Ниху...» «Ну ты чего? Прямо при детях, ага?» Остановил мои эмоции Игорь. Он сделал маленький шаг к перепуганной малышке, и она еще сильнее вжалась в заднюю стенку стола. На вид ей лет десять-двенадцать. «Не представляю, как она одна здесь могла выжить? Или она здесь не одна?» «Эй, ты одна тут или с кем-то?» — спросил я как можно мягче и спокойнее. Но отвечать перепуганный ребенок даже не собирался. «Давай оставим ее в покое, ага. Пусть немного привыкнет к нашему присутствию. Может, найдем еще кого за это время, ага?» — предложил Игорь. «Хорошо. Пойду пожру пока». «Тебе лишь пожрать, ага?» «Вот только пожрать мне сегодня было не суждено». Как только я дошел до столовой, как пришло сообщение от Ирины. «Чат, личное. Ирина, зато. Я нашла кое-что для тебя. Возвращайся». Что именно нашла девушка, я не стал уточнять, а принялся искать укромный уголок, заранее предупредив Игоря, что отключусь на несколько часов. Устроившись прямо в кладовой кухне, я погрузился в привычную темноту и очнулся уже в своей спальне в небесной обители». Когда я открыл глаза, Ирина стояла надо мной с сияющим лицом. «Ты надругалась над моим телом, пока я спал?» – пошутил я. «Ах, если бы твое тело оставалось тут, когда ты на земле, то я бы этим обязательно воспользовалась, но нет». «Почему тогда такая довольная?» «А вот почему», – сказала она и достала руки из-за спины. В одной из них девушка держала витиеватый амулет на хлипенькой, с виду цепочке. Он был выполнен из серебристого металла в форме двух переплетенных змей. «Милая безделушка, но я не фанат цыганщины и в хипстеры не собираюсь». «Ох, что ж ты тупенький у меня такой! Это артефакт!» Сказала Ирина жалостливым выражением лица, будто я и правда умственно неполноценный. Но то, что это артефакт, я понял еще раньше, чем увидел его. От него исходила теплая успокаивающая энергия. Да и Ирина не стала бы меня вызывать из-за ерунды, но от глупых шуток я удержаться не мог. И что он делает? Увеличивает член? Продлевает половой акт? «Улучшает чувство юмора», – пошутила Ирина. «Нет, он улучшает регенерацию, даже от ангельского оружия». Мои брови непроизвольно приподнялись. «А я уж думал, что поваляюсь на больничном месяцок. Эх, надевай уже», – приказала она и сама надела на меня амулет. Тепло разлилось по всему телу, но быстро исчезло, оставшись только в районе ран. Видимых изменений вроде срастающихся на глазах кожи не было, но я чувствовал облегчение. «И сколько времени это займет?» — спросил я, поднимаясь с кровати. «Лежать!» — рявкнула она, и я послушался. «Несколько часов, в зависимости от тяжести ранения. Нескольких наших демонов эта штука уже спасла от неизбежной смерти». «Но у меня много дел, как в этом, так и в том мире», — возразил я. «Хорошо, тогда выпей это зелье». Она протянула маленькую пробирку с фиолетовой жидкостью. «И что это? Демоническая виагра?» «Что-то у тебя все шутки к одному сводятся. Нет, это... М -м, ускорить регенерацию». Я не поверил ее пояснению, но доверял ей, так что выпил зелье одним глотком. «Где вы его достали?» «Да есть вот один алхимик». «Нет, я про амулет». Ирина вдруг помрачнела. После небольшой паузы она начала объяснять. вы торговали и заплатили очень высокую цену». «Боюсь спросить, какую». «Вот и не спрашивай», — сказала Ирина и тяжело вздохнула. «И все же хочется знать, сколько стоит моя жизнь». «Нам помог один из ангелов-дезертиров, Лизиил. Не всем по душе эта война, а некоторые еще и заработать на ней пытаются. Но нам это только на руку. Он занимается перекупкой артефактов. На связь выходит раз в сутки, деактивируя какой-то артефакт скрытности. Пока он активен, его невозможно найти или даже написать ему сообщение. Да и то для этого нужно знать его имя. Так что рекламируется он только сарафанным способом. Ближе к делу. Я не в отпуске все-таки». «Так, ты будешь лежать столько, сколько я скажу, а пока слушай и не перебивай». Так вот, один из демонов связался с Лизеилом и узнал об этом амулете. Мы посовещались и решили, что это будет наша лучшая покупка, чего бы она нам не стоила. «Так, чего она стоила? Сколько этот лизун попросил?» Спросил я и почувствовал какую-то усталость. «Я же говорю, не перебивай». «Ты тянешь время?» Зевая спросил я. «Нет, просто тебе нужно полежать». «Ты будешь слушать?» «Ладно, буду». Лизиилл потребовала пятнадцать артефактов взамен этого амулета. Мои брови снова поползли на лоб. «Пятнадцать? Не дохуяли?» «Мы сначала тоже так подумали. Но наши жизни, в том числе и твоя, стоит этого». «И сколько у нас осталось ангельского оружия?» «Спросил я». «Нисколько. Нам даже пришлось попросить уступить. Сначала он просил двадцать», — мрачно сказала девушка. «Охуеть! Вот это бизнес!» — Нужно было отобрать их, как только он отдал артефакт, — сказал я, еще сильнее зевая. — Там все предусмотрено. Мы оставили артефакт в одном месте, и только после того, как он их забрал и исчез, сообщил, где забрать амулет. — Так он мог вас кинуть, — едва шевеля губами сказал я. Мое сознание проваливалось в сон, а усталость одолевала все сильнее. — Но не кинул же. Мы понимали все риски, но согласились на это. Тем более Лизеил всегда так работает, по словам других покупателей. Дальше я уже не понимал ее слова. Они доносились откуда-то из темноты, которая меня поглотила, и я провалился в сон. Проснулся, я снова на земле. Тут же вспомнил про свою рану, но на ее месте был лишь небольшой шрам, значит, амулет сработал. А я провалялся там не меньше трех часов, раз меня обратно на землю выкинуло. Поднявшись, я отправился проверить найденную девчонку. Но там, где мы ее нашли, сейчас никого не было. Стало немного тревожно. Причем не за девочку, а за Игоря. Надеюсь, он ничего не натворил в этот раз. Чат личное, зато Игорь. «Ну и где тебя демоны носят?» Подождал пару минут, но ответа так и не было. Я взял пару банок консервов, открыл их своими когтями и перекусил, запивая это все водой. Лечение организма всегда энергозатратно. Даже с помощью артефакта. Я еще минут десять побродил по зданию, но никого так и не нашел. Забрался на крышу и обнаружил несколько десятков емкостей. Различные тазики, федра, обрезанные бутылки были хаотично расставлены по всей крыше. А девчонка молодец, не стала тратить запас воды и по возможности собирает дождевую. А может, в бочках на кухне и есть дождевая? Это объясняет ее мутность и неприятный вкус, но несмотря на это она не дает умереть от жажды, и это главное». Я стал осматривать округу с крыши, и здесь было на что посмотреть. Чем больше я тут находился, тем больше мне верилось, что Цернун все-таки попал в этот мир вместе с нами, или даже раньше, если это возможно. Почти все вокруг было в плену растительности. Плетущиеся растения захватили стены полуразрушенных домов. Небольшие деревца прорастали через асфальтированные дороги и тротуары, а небольшие кустики разрастались из любой кучи мусора или земли. Но были и пустующие участки, будто там недавно произошел какой-то взрыв или же битва гигантов. А потом я увидел интересную картину неподалеку от школы. Толком рассмотреть, что там происходит, не удавалось, но видна была какая-то возня. Два человека, один побольше, наверное, это Игорь, судя по оружию на спине и на поясе, второй, похожий ребенок, возможно, та самая девочка. Они тащили что-то крупное, то ли тяжелый мешок, то ли чей-то труп, и при этом постоянно озирались назад. От кого-то убегают? Или просто проявляют осторожность? На осторожность это было не очень-то похоже. Девочка время от времени бросала камни по направлению, с которого они шли. Немного приблизившись к школе, я уже не сомневался, что это Игорь и перепуганная девчонка. Правда, сейчас она боялась не нас, а чего-то другого, что преследовало их. Но добычу они бросать не собирались, а я, наконец, смог рассмотреть, от чего они бегут. Крупное растение, высотой около трех метров, извиваясь, как змея на нескольких щупальцах, ползло следом за убегающими людьми, ломая все на своем пути. А Игорь с девчонкой тащили тушу оленя. Растение постепенно настигало их, а я, наконец, оторвавшись от интересного зрелища, решил им помочь. Пока я выбежал на улицу, хищное растение уже вцепилось в добычу. Причем предпочло не людей, а тушу животного, поглотив ее наполовину чем-то похожим на большую пасть. Вторую половину туши тащили на себя Игорь с девчонкой, схватив оленя за ноги и рога. Жаль, что у меня нет с собой фотоаппарата, иначе вышел бы шикарный кадр, охотники и природа. Я сразу же призвал ифритов, чем вызвал сдвоенный визг испуга от девчонки и Игоря. Но парень быстро взял себя в руки и что-то сказал напарнице. Та сразу успокоилась, и они продолжили удерживать добычу, пока ифриты занялись хищным растением. Растение хотело целиком поглотить животное, а вместе с ним и от людей не отказалось бы. судя по тянущимся к ним лозам. Но после первых же атак огнем растение изменило свои намерения. Оно откусило поглощенную половину туши и быстро поползло в обратную сторону, оставляя за собой кровавый след. «Че тут, блин, происходит?» — спросил я пропотевших и запыхавшихся добытчиков, державших остатки оленя. «Ах, охота! Ага!» — отдышавшись, ответил Игорь. «Ага!» — повторил за ним девчонка тонким голоском. Тут же мне пришло сообщение от Бурова. «Ты где? — Можешь в замок Агрон попасть? Нас атакуют. — Игорь, как можно попасть в наш замок? — быстро спросил я призрака. — Но ты должен быть в аду. — Это понятно. Мне замок Агрон нужен. — поторопил я его. — Да, в клановом окне есть, ага. Выбираешь их, телепортируешься. Я сразу побежал в школу, чтобы не отключиться на улице и не стать добычей голодного растения. Устроившись внутри здания, прямо за входной дверью, я перенес себе в демоническую обитель. После этого, следуя наставлениям Игоря, перенесся в клановый замок и оказался прямо в гуще событий. Вокруг шла кровавая бойня.